Глава 12. Мы оказались в кабинете ректора. Ничего себе! Он использовал портал для того, чтобы преодолеть такое короткое расстояние? Уж дошли бы как-нибудь и пешком. Впрочем, возможно, дело вовсе не в расстоянии, а в том, что он не хотел, чтобы нас видели прогуливающимися по парку вместе. Ректор уселся за свой стол и жестом указал мне на стул. Понятно. Похоже, меня будут стращать. Чтобы я ни в коем случае не выдала очередную ректорскую тайну. Или он опять потребует с меня смертельную клятву? Алеона Брентер задумчиво проговорил ректор: Это я поспешила подтвердить я. Расскажи мне о своих родителях, Алеона. Вот уж чего я никак не ожидала. О родителях! переспросила я удивленно. Ректор окинул меня таким взглядом, что я поняла: если не начну соображать быстрее, «Он просто меня испепелит». «Родители? Они умерли. Отец очень давно. А мама? Когда мне исполнилось 13 лет?» «Соболезную», — кивнул он и продолжил внимательно слушать. «Вот только рассказывать мне было особо нечего. Родители как родители, обычные. Не думаю, что в их жизни было что-то интересное. Но я добросовестно выдала все, что о них помнила. История получилась довольно короткой». Когда я закончила, ректор долго молчал. Я забеспокоилась. «А что не так с моими родителями?» «Всё так», — сказал ректор. «Кроме того, что никакие они тебе не родители». «Что?» — воскликнула я. «Глупости не может быть!» Он приподнял бровь, и мой язык мгновенно примерз к небу. «Я в самом деле только что назвала слова ректора глупостями? Это случайность, клянусь!» «У тебя родовой фамильяр». «Мощный, обученный родовой фамильяр. А это значит, что как минимум в трёх поколениях твоего рода были сильные маги. Тёмные маги». Теперь уже я надолго замолчала, переваривая эту информацию. «Мои родители? Не мои?» Это никак не укладывалось в голове. Там вообще была полная путаница. Я пыталась ухватить хоть какую-то мысль» но все они лишь вспыхивали на короткое время и тут же гасли. «Значит, так», — жестко заговорил ректор. «Об этом никому ни слова. Скрыть, что твоя ворона, родовой фамильяр, не удастся. Поэтому веди себя так, будто не можешь с ней управиться». «Почему?» — не поняла я. «Чтобы никто не заподозрил твоего истинного происхождения». Тихо и четко, как для тупицы, пояснил он. «Кто бы ни были твои настоящие родители. Они запечатали твой дар и отдали тебя посторонним людям. Полагаю, для того, чтобы тебя спрятать». «Зачем спрятать?» — сглотнула я. «Видимо, у них была на то причина». Отрезал ректор. Колючие мурашки прокатились по спине. «Теперь мне стало действительно страшно. А кто не испугается, узнав, что у него есть враги?» «Причем даже примерно неизвестно, кто они». «Понятно», — прошептала я, «хотя мне было совершенно ничего не понятно». «Лучше бы ты послушалась моего совета», — мрачно сказал ректор. «Какого совета?» «Купить домик, найти мужа и даже думать забыть об академиях магии», — напомнил он. «Забыть об академиях? Вот уж нет! Школа чернокнижников — Это пока лучшее, что случилось в моей жизни. Какие бы опасности мне не грозили, я хотела быть магессой. Хотела и всё тут. К тому же сила, как сказали в министерстве, всё равно уже прорывалась сквозь все печати. И вместо домика с мужем я получила бы вскоре келью монастыря. «Но теперь же уже поздно?» задумчиво спросила я. «Теперь поздно», — задумчиво повторил ректор, а потом выглянул в окно. «Действительно поздно. Хватит болтать, марш в комнату!» Резко закончил он. Я вспыхнула. Можно подумать, это я напросилась к нему в кабинет на серьезный разговор. «Спокойной ночи, магистр Ленард! Я рванула к двери, дернула ее и, не оборачиваясь, буркнула. «Ну тут же закрыто!» Он тихо выругался про себя, подошел, протянул руку и молча открыл мне дверь. А я также молча вылетела из кабинета. Остановилась лишь на крыльце, вдохнула свежий ночной воздух и не спеша побрела к общежитию, вспоминая огненный круг на земле, плящущий в полной темноте языки пламени и мужскую фигуру в центре. Это было так жутко, что даже красиво. У меня захватила дух при одной только мысли, что рано или поздно мне самой предстоит участвовать в подобном ритуале. «Скорее бы!» Ректор был так зол, когда меня увидел. Похоже, он не хотел, чтобы кто-то знал о том ритуале. Не зря же забрался в такую глушь. Наверное, это какая-то тайна. «Тайна!» — передразнила я сама себя. «Мне следует обо всем забыть и как можно скорее. И больше не бросаться кого-то спасать и тушить пожары. Пусть горит без меня. А то в следующий раз ректор просто меня придушит, внезапно обнаружив рядом». Среди деревьев раздался тихий шорох. А потом в зыбком лунном свете, тусклом и призрачном, мелькнула чья-то тень. Страх холодком пробежался по спине. Мало ли кто там бродит. Вдруг кто-то из компании Эльтида. А я с ними не то что ночью и днем предпочла бы не встречаться. Я ускорила шаг, стараясь как можно быстрее проскочить это место. Сзади послышалось хлопанье крыльев. И сразу как-то отлегло от сердца. «Карла! Она так храбро меня защищала от ректора! С ней я в безопасности!» «Наверное. По крайней мере, в относительной безопасности!» «Карр!» — тихо выдала ворона. И, сделав круг над моей головой, полетела в ту сторону, где только что в зарослях исчезла та самая тень. Села на ветку ближайшего дерева и уставилась на меня. Кар! настойчиво повторила она. «Чёрт возьми! Она хочет, чтобы я пошла за ней?» Ворона нетерпеливо переступила с лапы на лапу и снова повторила своё карр. «Ну уж нет!» — нахмурилась я. «Хватит с меня приключений! Мы идём спать! Даже не уговаривай!» Карр! упрямо возразила ворона. «Ясно. Если не последую за ней, спать мне сегодня не придётся. Замучает своим карканьем». Я вздохнула и поплелась за Карлой. Та дважды перелетала с дерева на дерево и, наконец, закачалась на тонкой ветке одного из кустов. Приближаться было страшно, действительно страшно. Но я осторожно подошла, заглянула за куст и ойкнула. — Вы в порядке? — прошептала я. На пожухлой траве, опутанной сетью по рукам и ногам, лежал вовсе не Эльтит, а тот самый парень, который за меня сегодня вступился — Рилан. И он, кажется, был без сознания. Во всяком случае, на мой вопрос он не ответил. Я подобралась поближе, присела на корточки и тихонько потрясла его за плечо. «Эй, вы меня слышите?» Риланд с трудом приоткрыл глаза и, едва разлепляя губы, выдохнул. «Сними веревки». «Вот ведь могла и сама догадаться». Узлы сети были тугими, а сами веревки, казалось, обжигали пальцы. Точно, какая-то магическая пакость. Я провозилась с ними четверть часа, а когда удалось все развязать, инстинктивно отбросила их подальше, покачнулась и села на землю. Ужасно кружилась голова. Вдобавок пальцы щипало, а руки горели огнем. Зато Сирр кажется, уже чувствовал себя получше. Во всяком случае, он открыл глаза и теперь рассматривал меня. «Что это за дрянь?» — спросила я, потирая запястья. «Явно же не просто сетка!» «Конечно!» — усмехнулся он. «С обычной я бы справился. Сеть — ловушка, блокирует магию и отбирает силу». «Ясно. И кто это сделал?» Я почему-то сразу подумала на Эльтида. Похоже, Филая ошиблась, когда говорила, что Рилану сегодняшняя стычка ничем не грозит. «Я бы тоже хотел это знать», — сказал он, — и глаза его сердито блеснули. «Эль-Тит и компания?» «Вряд ли», — отмахнулся Рилан. «Они слишком трусливы. А ты что делала здесь так поздно?» «Я?» Рассказывать о том, что иду с ночной аудиенцией у ректора, я, конечно, не стала. Вот, решила прогуляться. Он резким движением поднялся с земли, от былой слабости не осталось и следа. «Не стоит тут гулять по ночам». «Школа чернокнижников – не самое безопасное место». «Кто бы говорил? В конце концов, не я попала в магические сети, и не он меня вызволял оттуда только что. Ты же гуляешь?» – буркнула я. «Я другое дело», – сказал Рилан. «И к тому же ты сама видела, чем это закончилось. Пойдем», – скомандовал он и протянул руку, помогая подняться. «До общежития мы добрались быстро», Молча дошли до лестницы. «Ну, спокойной ночи», — сказал он. «И спасибо тебе за помощь». Рилан легонько сжал мои пальцы. «Не за что». Отчего-то смутившись, пробормотала я. «И спокойной ночи». Я поднялась на свой этаж, устала доплелась до комнаты и легла спать. «Завтра первый учебный день».